Глава 28. С одной стороны, я очень ждала этот день, день выздоровления. С другой, стоило мне только встать на ноги, отделаться от преследующей слабости и попытаться держать спину прямо, как Ариэлла возобновила подготовку к свадьбе. Папа и сестры поочередно дежурили у моей кровати, пока я валялась и пила приготовленные Верховной зелья. Себастьян приходил к вечеру, разговаривал, проверял магическое и физическое состояние. Засыпали мы вместе, а вот к утру я уже просыпалась в одиночестве. Орден требовал слишком много его внимания. Новые разработки, поимка и уничтожение опасной преступницы все это занимало мантикорью долю его времени. Но я еще и прекрасно понимала: он не знает, как жить дальше. Вернулось все то, от чего он бежал столько лет. И вот сейчас мы вместе стоим перед высоким каменным алтарем, держимся за руки, а Вокруг шумит толпа. Кажется, что в храме богини Альфины собралась почти вся столица. А кто не влез в здание, ждет на выходе. Когда Арилия сообщила мне, что именно запланировано на этот не очень-то и длинный день, мне сделалось по-настоящему страшно. Такое не факт, что за неделю можно было провернуть, а тут всего день. Платье выбирали всей толпой. И я даже не могу сказать, что мне оно не понравилось. Наоборот. Из легкого серебристого шелка с черными лентами, подчеркивающими талию, вместо рукавов тонкая сетка, практически невесомо прикасающаяся к коже. А на голове венок из лилий, белой сирени и ягод земляники. Когда Себастьян увидел последний атрибут моего головного убора, то долго поливался и даже успел поругаться с Арией. Пока Верховная объясняла ему, что именно символизирует каждое из растений, он успел несколько раз повторить: "Или землянику убирают, или Что там было после второго, или я не знаю". Потому как Кира с Хейлой быстро нашли мне занятия, заметив, что я просто слоняюсь по поместью. "Ну а венок так никто переделывать и не стал. От тебя пахнет земляникой", выркнул мой жених на подходе к храму. "Позвать Ариэлью? Только попробуй". И что же ты сделаешь? рассмеялась я, принимая его руку. Заставлю ее есть эти ягоды, ответил ловчий, но, кажется, расслабился. И вот мы тут под взглядами собравшихся ждем, пока жрец зажжёт свечи и благовоние. Боишься? Я? С чего бы это? У тебя рука дрожит, улыбается Себастьян. Так это та, которую держишь ты. И это не меня трясет». А чем докажешь? Ответить мне не дают. Жрец заканчивает с приготовлениями и подходит к другой стороне алтаря, устраивает на нём руки. Перед нами пожилой мужчина в темно бежевых одеждах. На его лице еле заметная улыбка. В этот день мы собрались для того, чтобы связать судьбы двух любящих людей. Мы станем свидетелями того, Примут ли их союз боги или отвергнут людской выбор? Он еще что-то говорит, но я не слушаю. Какое мне дело до богов, если нас приняла сама магия? Как иначе объяснить то, что рядом друг с другом наши силы существенно возрастали? Да, стоило ловчему лишиться блока на резерве, как я тоже начала ощущать повышение уровня рядом с Себастьяном. Чары жреца золотистым свечением ложатся нам на головы, осыпают блестками, подсвечивают брачные браслеты. Мой тонкий с россыпью сапфиров, у Сибаса широкий с одним большим камнем в центре. Народ вокруг гамонит, смеется, желает любви и благополучия, а я уже мечтаю об окончании этого дня. Не потому, что не хочу всего этого, А потому что уже мечтаю просто остаться с любимым мужчиной наедине, без посторонних глаз, в спокойствии. Побыстрее бы, шепчет ловчий, явно в неразделимую точку зрения. И от этого на душе становится так легко и тепло, что я крепче обхватываю его ладонь и улыбаюсь. Ритуал заканчивается, когда наши браслеты охватывает сияние. Это боги одобрили наш союз. Гости радуются и все спешат к выходу из храма. Праздник только начинается, ведь Арилия договорилась с королем, и тот позволил нам оккупировать городскую площадь. Горят огромные костры, плюясь искрами в еще светлое небо. Выставлены столы с едой и напитками, играет усиленная магией музыка. Изначально Наставница хотела превратить нашу свадьбу в один из грандиознейших балов. Но мои подруги смогли каким-то невероятным способом убедить ведьму создать праздник, который понравится мне. "Кажется, тебе стоит сменить наряд", хмыкнул мой теперь уже муж, когда мы оказались на площади. "Сомневаюсь, что тебе в этом будет удобно танцевать". "Мы все предусмотрели. Рядом нарисовалась Кира с шуршащим объемным свёртком. «Пойдем, хозяин вон той лавки совершенно не против, если мы воспользуемся его магазином". Все же я не пожалела, что позволила подругам и семье организовать этот день. Вскоре переодетая в топ и легкую юбку с разрезами, я отплясывала вместе с самыми беззастенчивыми жителями столицы. Многие кривились и воротили нос, но стоило чуточку выпить, и такие хороводы водили. Ух! Не зная в какой момент я потянулась к золотому колечку на мизинце, но это было и неважно. Кристалл сломался под пальцами с легким треском. Разлетелся на осколки, оставил в центре украшения пустоту. А в небе всего через мгновение открылся сияющий портал, и на площадь спикировалось десяток гарпий. Во главе летела ильфана, явно намереваясь покрошить в капусту всех, кто готов был меня обидеть. Народ замер, с открытым ртом наблюдая за крылатыми бестиями. А вот столичные маги подняли руки, готовясь отбивать атаку. "Стоять!" рявкнула я на самую дерганую магиссу. "Это гости, Эльфана!" Гарпия с грохотом приземлилась рядом, дала знак своему народу зависнуть в воздухе. "Иви, кто тебя обидел? Кого убить?" Стоящие поблизости люди как по команде отхлынули от нас. "Никого не убивать", улыбнулась я, обнимая подругу. "Я вас приглашаю на празднование моей свадьбы". "Свадьбы?" Эльфана отстранилась. То есть ты вызвала нас не потому, что оказалась в беде. Зачем делить с другом горести, если можно радости? пропела я мотив заезженной песни и протянула крылатый кубок с соком. Не обижайтесь только. Останетесь?» Гарпия тяжело вздохнула и пообещав уточнить взмыла в небо. Переговоры с остальными длились недолго. Подруга вернулась уже через минуту, сияя, как одна из пожертвованных этому народу безделушек. Мама, конечно, не очень довольна тем, что ты заставила нас показаться такому количеству людей, но отказать не смогла. Как у вас тут празднуют свадьбы? Отлично, я потерла ладошки. Осталось только людям объяснить, что тут происходит. Я думала, что будут проблемы. Но выпивший на халяву народ практически сразу принял Крылатых в свои ряды празднующих. Как и Кая выдал мэр города, какая разница, перелехоже если человек хороший. В общем, уже через несколько минут музыка возобновилась, а в хороводах стали мелькать яркие перья и слышаться хлопки крыльев. Ивелай, ты меня когда-нибудь до разрыва сердца доведешь», — хмыкнул рядом папа. попивая что-то из глубокого кубка. Ты бы хоть предупреждала перед тем, как такие причуды выкидывать. Я рассмеялась в ответ и обняла его. это да, она может. «Фобос!» — взвизгнула я, выпуская из объятий отца и обнимая Лอฟчево. Когда ты вернулся? Сибас говорил, что ты только через неделю приедешь в столицу. Как я мог пропустить вашу свадьбу, рыженькая?» Ох, наслышан я о ваших подвигах. Я швыкнула, бросая взгляд на папу, но тот уже о чем то горячо спорил с местным кузнецом. Ладно, ладно, хохотнул он. Пойду главу ордена поздравлю. Не скучай. Мы с тобой еще сегодня спляшем. Но самым неожиданным происшествием этого дня стала совершенно иная встреча. Когда уже стемнело, Себастьян отозвал меня в сторону от костров, крепко обнял и прошептал на ухо: "Помнишь, Ты кое что, кое кому обещала? Что и кому? Нахмурилась я. Идем. Он широко улыбнулся и поточил меня в сторону от площади. Заинтригованная его словами, я поспешила за мужем. Мы свернули в освещенный переулок. Впереди, привалившись спиной к стене дома, стояла худенькая девушка с темными волосами. Она крутила в руках небольшую коробочку и, кажется, что-то напевала. Дана Взвизгнула я, узнавая ее с первого взгляда. Ты ли это? Иви, дрессировщица мифических созданий, охнула и кинулась меня обнимать. А я и не сразу этому ловчему поверила, думала, на костер меня потащит. Ну ты у подруга, замуж за охотника. Как я рада тебя видеть. Ты никогда особо чувством самосохранения не отличалась, причитала ведьма, которая умело маскироваться под магиссу. Ну чтобы вот так в открытую? Кто, если не я? рассмеялась я в ответ, не отпуская давнюю знакомую. Присоединишься к нам? Нет, покачала головой Дана, а потом поспешно добавила: "Прости, у меня труппа в соседнем городе, мне еще вернуться надо незамеченной". "Портал Мантикора", улыбнулась она, та самая, которую ты мне найти помогла. "О, я тебя поздравляю! Все еще занимаешься дрессировкой?" А ещё защитой, разведением и другими полезными вещами для этих уничтожаемых людьми существ. Вот, держи. Я же не с пустыми руками пришла. Она протянула мне коробочку. Внутри оказалось несколько деревянных карточек с изображением различных мифических созданий. Это купоны, Дана улыбнулась. Я ведь не только их развожу и обучаю, но и пристраиваю в надежные руки. Уверена, когда-нибудь ты захочешь себе мантикору или феникса. По этим купонам сможешь бесплатно получить одного из созданий, которые у меня к тому времени будут. Феникс, завороженно протянула я, рассматривая купоны. Себас, мы ведь сможем? Сможем, согласился муж. Но не сейчас. Нам бы со своими проблемами разобраться, но обязательно заведем Феникса. Ура! Я не знала, кого обнимать первым. Но все же повисли на шее у Даны, радуясь ее счастливым повизгиванием. Но момент встречи продлился недолго. Она поделилась информацией, где ее в случае чего можно найти, и попрощалась. Жалея о том, что не повидалась с ее повзрослевшей антикорой, я направилась вместе с довольным Себастьяном обратно на площадь. Я счастлива, призналась неожиданно даже для самой себя. Правда, ловчий обогнал меня, преградил дорогу и так хитро прищурился: "Что, совершенно ни о чем не жалеешь?" Ну как, задумчиво протянула я. Иногда жалею, что не прибило одного ловчего. А потом вспоминаю, что если бы прибила, то ничего и случившегося не произошло бы. Селенок бы не хватило, рассмеялся он, притягивая меня к себе и своевольно целуя. Оторвался спустя минуту и заговорщицки подмигнул. А может, ну их? Домой, хмыкнула я, чувствуя, как руки ловчего сжимают мою попу. Домой. Решил он, подхватывая меня на руки и унося в сторону нашего поместья. Нет, это все не то, бурчала я себе под нос, пролистывая гримуары. Наставница выдала мне часть литературы на домашнее изучение, и теперь я копошилась в них, пытаясь отыскать нужное заклинание. Чары не находились, а время, над надёленный монеткой, неумолимо заканчивалось. Ну где же ты, шипела я себе под нос, Понимая, что если не найду его, то плакала моя победа в ежегодном ведьмовском турнире. О, нашла. Пробежалась взглядом по строчкам и формулам, освежила в памяти и довольно улыбнувшись, встала из-за стола. Сегодня на мне опять был приталенный брючный костюм, а где-то там ждала Ленара Дорин. Так совпало или же ведьма кому заплатила, что сегодня мы сразимся за место в финале. Я должна была быть во всеоружии. Все же я обещала ей, что следующая наша встреча на арене будет запоминающейся. Зелёная вспышка ослепила, а потом по ушам ударил гром аплодисментов. "Ивелай, мартом, Фран!" прогремел голос одной из ведьм. "Любимая вами молодая ведьма, которой все же удалось окрутить главу ордена ловчих. Уже заинтересованы? Давайте посмотрим, что она приготовила для нас сегодня". Я улыбнулась. Приветливо кивнула девушки с ярко-алыми волосами, которая опять проводила меня до арены, и прошла сквозь полупрозрачный силовой купол. А противостоять ей будет Ленара Дорин. Эти две ведьмы уже скрещивали свои силы на нашей арене. В прошлый раз победила Ивелай. Напоминаю, ставки на результат дуэли делайте в специально отведенных для этого будках. А спонсор нашего турнира «Метлые лавки Медле лавкивалось иниции. Бери качественный транспорт. Летай как птица. Ленара приветливо махнула мне рукой с той стороны арены и указала на большое табло, висящее сбоку. На нем красовалось четыре портрета: мой, ее, Арилии и еще одной ведьмы. Одна из нас уйдет отсюда с золотым кубком, зачарованным для долгого хранения зелий. Какой из твоих украшений мне бы у тебя сегодня забрать, рассмеялась соперница. Как насчёт вот того миленького браслета? Я улыбнулась ей в ответ. Прости, но за него мне один ловчий голову оторвет». Напоминаю, прогремел голос комментатора, что на этом турнире нет дополнительных призов, только место в сетке. Мы с Линарой расхохотались и одновременно выкинули вперед руки. Магия столкнулась где-то на середине арены, разлетелась в стороны шипящими искрами. За ней еще одна и еще! Мы развлекали толпу, пока сами плели более сложные и опасные заклинания. Я помнила, что зрители не оценили мою спонтанную магию. Теперь приходилось соответствовать. Первой справилась она. Земля вздрогнула, начала расти вверх огромным бугром, куски арены взлетали и формировались в огромного голема. Меня будто молнией прошибло. В воспоминаниях сразу же всплыла встреча с похожим гигантом в лесу поблизости Лефорда. Я окинула его взглядом и зацепилась за поблёскивающий среди камней кристалл. "Нашла", улыбнулась я, зря не замаскировала. "Ты уже встречалась с такой магией?" удивленно хмыкнула Ленара. Остаток ее слов потонул во взрыве воплей и хлопков. Переиначив плетение, я направила заклинание в сторону артефакта. Если до этого я хотела обездвижить ведьму, то теперь в кристалл, который даровал голему временное сознание, летела магия уничтожения. Мои чары обхватили сетью камешек и раздробили его в крошево. Голем сделал еще шаг в мою сторону и, не прожив и минуты, рухнул на землю. Но все равно выиграл время своей хозяйки. Ленара материализовала проклятие и запустила его в меня. Одно, другое, третье. Сражение пошло на выматывание. Я ушла в глухую оборону, даже не думая о нападении. Еле успевала распознавать чары и нейтрализовать их. Пока одно из них не снесло меня к ограждению мощной волной. Я успела только щит поставить, когда в него врезалось следующее ослепляющее проклятие. Моя защита разлетелась на осколке ранее ведьму Лина разошипела, отскочила в сторону. А я наконец получила возможность атаковать. Рисунок на земле появлялся по мановению магии. Они возмущались: нельзя атаковать спонтанной магией. Да уж, но никто не говорил, что нельзя с ее помощью создавать магию по правилам. Мою соперницу откинула назад. Она, как и я, успела затормозить, не упала. И тогда я активировала вторую часть проклятия. Огромный воздушный вал придавил ведьму сверху. Она охнула, попыталась нейтрализовать его, но для этого ей надо было поднять руки для жеста, а она не смогла. Ивелай Мартом Фран выходит в финал! прогремел голос комментатора. Поздравляем! Магия рассеялась. Ленара утерла с лба пот и откинула волосы с лица. Привычно улыбнулась. Ты уделала меня во второй раз и велай. Кажется, это начинает входить в привычку. Я развела руками в извиняющемся жесте. Прости, но я очень хочу попробовать себя в сражении с Верховной. О, понимаю, она улыбнулась. Тогда я пожелаю тебе удачи. Ведьма подошла и подружески обняла меня за плечи. Что скажешь на мое предложение выпить в ближайшем кабаке за твою вторую победу? И не думай, что в этот раз тебе удастся так просто от меня отделаться. Я рассмеялась и приняла это безбашенное приглашение. А учитывая тот факт, что во время официального турнира после дуэли никто не устраивал празднеств, так и вообще все было просто отлично. К вечеру я была уже дома. Да, слегка пошатывала, голова начинала болеть, но я бы не сказала, что мы сильно пили. Так, поговорили, поели, потанцевали. Делали все, что делают обычные правильные ведьмы. Себастьян ждал меня, на насперятанный в густой тени лавочки, листал какую-то книгу, наколдовал тусклый светящийся шарик. Привет. Я села рядом и устало протянула ноги. Как турнир? Я в финале. Завтра хочу посмотреть, как Арилия раскатывает по камням арены соперницу. Думаешь, Верховная станет твоим соперником? "Бери выше", хохотнула я. Она станет победителем турнира. Опять? Неужели даже не попытаешься ее уделать? А какой в этом смысл? Я прикрыла глаза. Я откровенно слабее Ледит Хинар, по крайней мере, пока что. Вот как смогу претендовать на звание верховной, тогда и брошу ей настоящий вызов. Не замечал за тобой до этого рвения занять этот пост. Себастьян отложил книгу, а я пододвинулась и положила голову ему на плечо. Что, может быть, лучшей семьи, состоящей из ведьмы и ведьмака, верховной и главы ордена ловчих? «Еще немного, и я решу, что ты что-то задумала, рассмеялся мужчина. Возможно, протянула я с хитрой усмешкой. Но не сейчас. Сейчас я бы безумно хотела куда-нибудь съездить. Без разницы на самом деле куда. Устала что-то Знаю одно волшебное место, тебе там понравится. Но надо закончить кое-какие дела. Много? Угу, Себастьян дернул плечами. Хотел найти способ опять заблокировать резерв, но ничего похожего отыскать не удалось. Хотя шейник, разработанный орденом, на себя вешай. Только внедрим твое предложение по глушению звуков. А зачем блокировать? Неужели ты сам себя боишься? Хмыкнула я, выпрямляясь и заглядывая ему в глаза. Нет противника опаснее самого себя, назидательно произнес ловчий и щёлкнул меня по носу. Увернуться я не успела, клацнула в воздухе зубами и вернула голову мужа на плечо. Фобос навещал сестру. У до скоро свадьба". Я пожала плечами. Мне было все равно на судьбу этой магиссы, особенно после всего, что она успела сделать. Пусть хоть замуж, хоть на плаху. И нет, я не злая. Мне просто все равно. Не знаю, как трактовал мое молчание Себастьян, но мужчина приобнял меня и перевел тему. Как твое обучение? Последний месяц Арилия настолько зверствует, что у меня уже сил ни на что нет. Обещаешь, что мы поедем отдыхать, как только я закончу с делами. А еще попытайся победить наставницу, это должно быть весело. Ага. А потом она на меня столько всего нагрузит, что я даже представлять не хочу. А если не покажешь своих навыков, то нагрузит еще больше. Попадалова, протянула я, утыкаясь носом мужа в плечо.